В том-то и идея моя, в том-то и сила ее, что деньги — это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество. Я, может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно.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 О, пусть, пусть эта страшная красавица, именно страшная есть такие, это дочь этой пышной и знатной аристократки, случайно встретись со мной на пароходе или где-нибудь, косится и, вздернув нос, с презрением удивляется, как смел попасть в